Домой они вернулись ближе к ночи, когда в горах и в горных голубых долинах распростерся великий покой, горчащий травами, настоянными на солнце. Пастухов после приключений и ярких впечатлений долго не мог заснуть. Выходя из душного дощатого строения, где спали скатагоны, парень, запрокинув голову, задумчиво глядел на просторное звездное небо и вдруг ловил себя на странные мысли. Ведь именно эти же звезды когда-то светили и Чингисхану, и Тамерлану, и полководцу Александру Невскому, и Александру Суворову. Древняя наша история, если вдуматься, находится под боком, почти под сердцем, Он помял, помассировал уголок левого глаза, где после бури застряла песчинка. История может быть рядом и даже внутри нас самих, вытирая слезу, думал он. Вот эта вот песчинка, что в глазу, она, может быть, попадала когда-то в раскосое око монгольского воина во время бури. Или, может быть, эта песчинка, Скрипела на крепких зубах Чингисхана. А что? Чем черт не шутит? Половинка луны из-за гор показалась, Точно серебряный щит, изрубленный в бою. Медленно всплывая вверх, Луна раскалялась голубовато-белой глыбой. В глубине ущелья и в долине зашевелились тихия, таинственной тени. Далекое озеро вспыхнуло, отражая небесный огонь. Серебрецом загорелось витиеватое русло ручья. Какая-то птаха, ослепленная внезапной вспышкой, переполошилась в полынях у ограды, взлетела, брызнувши росой, как молоком. Через несколько минут луна освободилась из каменного плена, полным кругом пошла, покатилась по чистому небу и стала кругом, точно днем. Пастухов, как по первому снегу, осторожно двинулся к реке и улыбнулся от мысли, что этот снег почему-то не хрустит под ногами. Он присел на камень, продолжая улыбаться. Вода под берегом пленительно сияла, И как будто морщилась ослеплённая потревоженная стрекоза, лениво забрюзжала, мерцая сиюмины крыльями, пролетела несколько метров, серебряным крестиком перекрестила пространство у реки и затихла в траве. До утра, должно быть, угомонилась. Потом он стал серьёзен, достал варган, подарок любимой девушки. Поиграть попробовал. Звуки получались неумелые, но все-таки в них ощущалась призывная древняя сила, потаенная мощь, которая может открыться далеко не всегда и не всякому. А еще он подумал, что не всякие звуки в ночи могут так хорошо приживаться. Звуки в темноте зачастую бывают совершенно неуместными – Звуки ночью спать должны, только не все. Звук филина, к примеру, хотя и жутковато, но все же вписывается в ночной покой, и веселая флейта ручья хорошо вливается в тишину темноты, и вот этот варган или хамус как-то очень органично, естественно звучит под звездами. Подобным образом могут звучать только самые древние звуки – рождённые много веков назад. Прислушиваясь к тишине, он думал про свою любимую Малилу и опять и опять целовал варган, который когда-то и она целовала, играя. Отрешённо глядя в темноту, украшенную звёздами, пастухов мечтательно вздохнул и незаметно для себя заснул привалившись затылком к дереву, что-то нежно лопочущему языком листа. И приснился ему древний Каракарум, столица Монгольской империи, а потом другой какой-то город Золотой Орды, город монголов, с незапамятных времен считавшийся городом страха, осинным гнездом темных сил, откуда выходили завоеватели, И приснились ему сотни и тысячи воинов Золотой Орды, по горам и долам, идущих с факелами, едущих с копьями, на которых наколоты звезды. И увидел он гигантскую богатую гробницу великого завоевателя. Это было нечто небывалое. Посредине огромной степи под землею золотом горела усыпальница Чингисхана, могила, которая действительно находилась где-то на границе Советского Союза и Монголии. Но где? Никто не знал. Да и вряд ли узнает когда-то. Любая могила – загадка и тайна. А могила Чингисхана – тайна стократная, загадка извечная, которая вряд ли будет когда-то разгадана. Ведь неспроста же после того, как совершилось пышное погребение Чингисхана – 800 монгольских воинов безжалостно изрубили в капусту всех свидетелей похорон. А после этого, коварный ход конем, 800 монгольских воинов были уничтожены другими жестокими воинами. И в результате не осталось ни одного свидетеля, ни одного очевидца захоронения Чингисхана, завоевателя мира.